Глава ш е с т За десять лет до описанных событий, Мадрид, июнь две тысячи десятого, Диего двадцать. Он учится на втором курсе факультета информационных технологий Мадридского университета имени Карла третьего и показывает себя необычайно одаренным студентом. Начинающееся день о п р е д е л и т всю его жизнь. Он заскакивает в автобус и улыбается своей сверстнице, с которой случайно встретился взглядом. Диего о б а я т е л е но не знает об этом, что делает его еще привлекательнее. Кажется, девушка не возражает против того, чтобы он сел рядом с ней. Он видит на ее коленях книгу и шепотом сообщает ей, что ему ужасно понравился этот роман. Она думает, что это неправда, что он сказал это, чтобы только ее склеить, но тут Диего признается, что очень привязался к одному из персонажей, Карделии, видимо, просто потому, что так зовут его сестру. И тогда его соседка понимает, что он не выпендривается, и его искренность ее трогает. Ничего не говоря, она достает ручку из холщовой сумки с надписью U.S. Army. Что-то пишет на закладке и протягивает ему. Автобус тормозит. Девушка встает, Дега тоже поднимается, чтобы ее пропустить, и бросает взгляд на закладку. На ней написан адрес электронной почты. А.Л.Б. двадцать десять собака ом с yes. и ничего, что указывало бы на именизнакомки. Тем временем та уже выходит из автобуса, и он кричит ей вслед: «Как тебя зовут?» Но двери уже закрылись, и она показывает ему с улицы, чтобы он ей написал доменным именем собака ом с. Yes, Используются только студенты Мадридского автономного университета. Рядом с этой остановкой находится факультет. Биоинформатики, на к о т о р ы й Диего чуть было не поступил, его интересовало это направление, но в итоге предпочел программирование. Может быть, она там учится? Он знает, что его манера общения редко вызывает энтузиазм у девушек, которые ему нравятся. Но если она на биоинформатике, возможно, ему очень повезло. То, как она открыла ручку зубами, как грызла колпачок, пока писала, она лучилась радостью жизни, а ее фигура была... Диего пытается подобрать слово ангельское. Он хочет помахать ей на прощание, пока автобус не тронулся, но девушка уже торопливо удаляется от остановки. Он похож, что уже опаздывает. Движение плотное, и до его остановки еще далеко. После занятий он спешит в центр города, заступать на смену в ресторане. Быть официантом — изнурительный труд, но в таком знаменитом заведении это еще и большая честь. Ему нужна эта работа, чтобы родителям не приходило сплатить ь за его обучение. Он смотрит на прохожих время от времени задумчиво, выворачиваясь в витрине. Упоминание имени Карделия вывело его из равновесия. Он ужасно скучает по сестре. С тех пор, как она получила с т и п е н д и ю Массачусетского технологического института в Бостоне, она ни разу не прилетала в Испанию. Не хватало денег. Уже два года. Кардели и Диего всегда были неразлучны, по крайней мере до тех пор, пока учеба их не разлучила. Каждое воскресенье они пишут друг другу длинные письма от руки, сканируют и отправляют по электронной почте. Это кажется немного старомодным, но Кардели считает такую переписку более настоящей. Она утверждает, что в рукописном письме первоначальные намерения всегда заметны, даже если их выморать. Сколько Диего я не доказывал, что ничто не мешает ему переписать черновик. Карделия стояла на своем, дескать, он для этого слишком ленив. И поскольку она была права, она часто бывает права, это превратилось в настоящую игру: угадать, что скрывают в ы м о р н ы е строки, расшифровать несказанное. Диего постоянно куда-то спешит, из одной аудитории в другую, из одного автобуса в другой, но единственное место, где ему нравится спешка, это ресторан. Переводить дух перед шеф-поваром и его командой, наблюдать за приготовлением блюд, затем, как их выкладывают на тарелки, а потом тут же их разносить. Ему нравится украдкой следить за выражением удовольствия, появляющимся на лицах посетителей, когда они пробуют поданное. У Диего обострено н е чувство чести, и он гордится тем, что стал частью такой талантливой команды. Вот уже полгода, как он может гордиться еще и удачным взломом сервера одной калифорнийской киностудии. Диего обожает кино. В детстве он мечтал стать режиссером, но передумал, слишком уж это ненадежное ремесло. И загорелся идеей получить секретный доступ к фильмам, которые никогда не покажут в Испании. Его забавляет тот факт, что его код никто не может отследить. Он каждую неделю перемещает его в программе, работающей с фильмами крупной американской продюсерской компании. Однако он остерегается делиться с кем-то своими достижениями, чтобы не попасться. Устроившись за партой, он смотрит на часы. В Бостоне два. Кардели тоже должна быть на занятиях. Он открывает окошко на экране, чтобы отправить ей простое сообщение. Привет, что делаешь? И ответ не заставляет себя долго ждать. Занимаюсь, как и ты, вернее, в о т л и ч а т о тебя, потому что ты мне пишешь. Он рассказывает, ей о в с т р е ч е в автобусе, не опуская ни единой детали. Окошко мигает и он видит. И о чем же ты думаешь, дурень? Меня нет шансов, да? Отвечает он. Нет, я нето э хотела сказать. Тогда почему ты называешь меня дурнем? Потому что ты сейчас должен писать ей не мне. Она ждала тебе свой адрес, нет? Чего ты взяла, что мне х о ч е с я ей написать? Ну значит ты правда дурак. Чикита. Она ступала так легко, и когда я смотрел, как она идет прочь в этом белом платье с синим узором и цветками лаванды, мне казалось, будто она вот-вот взлетит. Так ты написал. н и один нормальный парень не обращает внимания на такие детали. Только мой брат дебил. Ты снова права, но не зачем меня называть дебилом. Как ты не зачем? Я это просто обожаю. Диего спрашивает у Кардели, как у нее дела. Она вымоталась. С тех пор, как она запретила их отцу переводить ей деньги, после занятий в институте ей приходится пахать на нескольких подработках, куда более утомительных, чем обслуживание посетителей мишленовском ресторане. Ранним вечером она работает курьером в службе доставки. Два часа по семь долларов в час. ч а е в ы м и иногда удается набрать до тридцати. Потом фастфуде за шесть долларов в час и, наконец, продавщице в магазине нижнего белья. Там у нее ночные смены по четвергам. И это просто роскошь. Она получает комиссию с продаж не меньше тридцати баксов за смену. Хорошую неделю выходит триста. Хватает на еду и на жилье. Но пусть он не думает, что это время, которое она тратит не на учебу, не помешает ей стать более крутым программистом, чем он. Диего уже и так все это знает. Ну ладно, давай отключайся, пиши свои зазноби. У меня занятия. У меня тоже, скучаю, отвечает Диего. И я, пишет к а р д е л и я а потом отправляет это мерзкое хохо -хо вместо поцелуя. Диего не отрывается от экрана. Мадридское солнце заливает парты. Преподаватель задергивает длинные оранжевые шторы на окнах, опустив пальцы на клавиатуру, Диего набирает: «Как тебя зовут?» Помедлив, он отправляет сообщение по адресу АЛБ двадцать десять Собака УАМ точка ЕС. Пока он с нетерпением ждет ответа, наблюдатель выходит из задумчивости и объявляет, что до конца экзамена о с т а е т с я час. Альба, от тебя. Диего отвечает и снова принимается за работу. К себе он возвращается к полночи. у Он долго стоит под душем в и з н е м о ж е н и я потом обматывает полотенце вокруг пояса, натягивает футболку и садится на табурет перед экраном. И продолжил читать на какой-то главе. Пишет он а л ь б и Эти слова пролог истории, которая по-настоящему начнется три месяца спустя в старом мадридском кинотеатре, куда Диего пригласит Альбу на грозде гнева. Они целуются вскоре после того, как в зале гаснет свет, но перед этим обмениваются взглядами. У обоих слезы на глазах. Их это не смущает, они смеются над собой. Она берет лицо Диего в ладони и прижимает г у б ы к его губам. Киношный поцелуй в кинотеатре, это кажется, началом долгой истории. Так и будет. Альба на год младше Диего, и учится она. не на б и о информатике, а на юридическом. Однако его рассказы ее увлекают, особенно когда Диего говорит ей о куке, своего рода шпионах, которые внедряются в наши компьютеры, когда мы выходим в интернет, чтобы следить за нашими запросами, затем, что мы читаем, что покупаем, в т о м чтобы узнать все. Что все? С т р е в о ж н о спрашивает Альба. Все. Твой возраст, пол, у в л е ч е н и е социальное окружение, у б е ж д е н и е образ жизни, что вызывает твою реакцию позитивную или негативную. Но по какому праву и зачем? Не понимает она. Чтобы предсказать твое поведение, навязывать тебе желания, потребности, которых у тебя нет, манипулировать тобой как настоящей марионеткой. Альбаха хочет, уверенная, что он ее разыгрывает, и ему это ужасно нравится, а ей ужасно нравится радовать его, делая вид, что она верит его не б ы л и ц а м даже самым нелепым. Это стало их игрой, когда они встречаются у него по вечерам или проводят воскресенье вместе. Каждый пытается с к о р м и т ь другому что-нибудь неправдоподобное, и всякий раз, когда Диего выигрывает, он получает поцелуй такой, какими они обменялись в старом кинотеатре два года назад. Их поцелуи не стареют и не постареют никогда. На сей раз Альба не позволит себе о д у р а ч и т ь Это уж слишком такая грязная невероятная выдумка о названии как американского печенья. Но лицо Диего становится мрачным, а ведь они сидят на берегу большого пруда в парке б у э н р и т и р а Погода чудесная. Они любят друг друга до безумия, ни на мгновенье не сомневаясь, что созданы друг для друга, и постоянно думая о том, как им повезло, что они встретились. К тому же Диего плохой актер. Девушка понимает, что он говорит правду, и чтобы спасти день, объясняет ему, что должно быть именно поэтому их и свела судьба. Люди, которые пишут законы, как она, могут призвать к порядку тех, кто ворует частную жизнь других, а программисты, как он. Смогут собрать доказательства их преступлений, и однажды они одержат над Диме победу. в м е с т е Одержать победу. Ее слова заставляют Диего задуматься. Он посвящает а л ь б у в свою маленькую махинацию, позволяющую ему смотреть любое кино, какое ему захочется. Она опять ему не верит, но Диего, которому вернулось хорошее настроение, приглашает ее к себе сегодня же вечером. Ей нужно только выбрать фильм, который ей хочется посмотреть. Альба принимает вызов. Вы к о р м и в о р о н а Карлос а Сауры. Я взломал американскую киностудию, а не мадридскую кинотеку. Ленив отвечает о Диего. Альба подозревает подвох, но хочет доиграть эту партию достойно. Ну ладно, тогда Линкольн для адвоката с Мэтью Маконахи. Он недавно вышел. Тебе негде его раздобыть. Что, тебе нравится такой типаж? Мы с ним совсем не похожи. Беспокоится Диего. Мне нравится кино про адвокатов. Отвечает она, посмеиваясь над ним. Пока мы, Тимаконехи и Мариса Тамы, занимаются любовью, Диего рассказывает ей о своих талантах хакера, но клятвенно обещает ей использовать их только во благо. А кинопиратство это что? Во благо? Парирует Альба. Нет, но это никому не причиняет вреда, отвечает Диего. Ты можешь достичь большего, говорит ему она. Июнь две тысячи т р и н а д г о в р е м е н а года идут своим чередом. Диего и Альба по-прежнему любят друг друга. Они счастливы, безумно счастливы. До того дня в конце учебного года, когда Альба, делающая блестящие успехи, обнаруживает, что может участвовать в программе студенческого обмена, Диего кажется, что Бостон проклятый город, похищающий всех, кто ему дорог. н а ч а л с е с т р о а т е с т пере а л ь б у но он любит ее и потому убеждает воспользоваться этой возможностью, пока она там. Они будут переписываться. Он к этому привык. Никаких пустых сообщений или с Месек. Расстояние их не разлучит. Они будут каждую неделю рассказывать друг другу о себе в настоящих письмах, написанных от руки, сканировать их и отправлять по электронной почте по воскресеньям. С момента ее отъезда п р о х о д и т почти два года. Они продолжают переписываться, не пропуская ни единого воскресенья. Конечно, Кардели захотелось познакомиться с подругой брата, чтобы составить свое мнение о ней. Альба и Карделия прониклись друг другу симпатией, но их графики нечасто давали им возможность встретиться. е с л и б ы они жили в одном кампусе, все могло бы быть иначе. В день благодарения они поужинали в комнате Карделии, а на Рождество у Альбы. Когда американские студенты отправляются на праздники к родным, их д р у з ь я и н о с т р а н ц ы остаются в одиночестве. Июнь 2015 воскресенье. Диего сидит перед компьютером. Он отправляет письмо Альбе и ждет ответного письма. Бостоне два часа дня, Мадриде восемь вечера. Он заваривает себе кофе. Это уже десятая чашка за сегодня. Диего очень мало спит. Он на последнем курсе и после смены в ресторане занимается еще несколько часов у себя. Юноша идет в ванную, оставив дверь открытой, и бреется одним глазом, поглядывая в зеркало другим на экран компьютера, стоящего на столе в комнате. Бритва скользит по его правой щеке, потом вверх по шее, и вдруг он замирает от дурного предчувствия. Плевать на традиции, Альба всегда пунктуальна. Он звонит ей, но слышит только бесконечные гудки. Диего ходит по комнате в зад-вперед, потом перезванивает ей, ответа нет. Он ни на мгновение не сомневается в верности а л ь б ы Расстояние нисколько не ослабило их любовь. Его тревожит другое. В самом начале их отношений, в первый раз, когда Альба осталась у него на ночь, он из любопытства заглянул в ванную, чтобы узнать, почему она так долго там торчит, и обнаружил ее со шприцем в руке. Их взгляды встретились. Диего уже замечал красные точки, появлявшиеся и исчезавшие на теле девушки. Тон а животе, тон а бедрах, тон а руках, но не задавался никакими вопросами. Бледная Альба ответила ему с улыбкой и спросила: "Хочешь научить тебя делать мне уколы?" У Альбы диабет первого типа. Она приучила Диего в п е ч а т л я ю щ е м у своей сложностью пищевому режиму. Он знает, что она внимательно следит за уровнем сахара в крови, но ведь с ней могло что-то случиться, как в тот день, когда они б о л т а л и с идя у пруда в Буен р и т и р а и вдруг Альба побледнела, на лбу заблестели капельки пота, потянувшись к сумке лежащую н о г она начала падать. Он попытался удержать ее, но она выскользнула у него из рук. И рухнула на землю, как шарнирная кукла. Он снова звонит, опять не получает ответ и тогда набирает номер сестры, принимается умолять ее немедленно поехать к Альбе. На его счастье, Кардели как раз в дороге. Она доставляет посылку. По голосу брата она понимает, что даже если Альба просто заснула перед компьютером, совсем случается. Успокаивает она его. Ей лучше прислушаться к его просьбе. Никогда прежде она не чувствовала в нем такой тревоги, такой уязвимости. Она вешает трубку, разворачивает велосипед, переключает скорость и нажимает на педали изо всех сил. По Рокингемской авеню потом налево н а г р э н е т Кардели срезает через бейсбольное поле, мчится по Бруклинской против движения, чтобы быстрее оказаться на кругу, поднимается на мост, л а в и р у я между машинами, пересекает реку Чарльз, резко сворачивает на Маунтфорд Стрит. к а к о й т о такси с и г н а л и т ей. Она показывает ему средний палец и продолжает эту сумасшедшую гонку, огибая м а ш и н ы наби Констит, а потом наклоняется, сворачивая на сент Мэри Стрит. Ее брат псих? Нет, он точно когда-нибудь сведет ее с ума, если, конечно, она не убьет с я на велосипеде раньше. К счастью, Кардели я опытная велосипедистка. м о н Маут Стрит. Она жмет на тормоза, чтобы замедлить спуск, резко останавливается перед фонарем. п р и с т е г и в а е т колесо цепью и врывается в небольшой многоквартирный дом. Сбегает по лестнице, принимается звонить и барабанить в дверь под номером два-с. Диего все еще висит у нее на проводе. Этот звонок наверняка обойдется ей в целое состояние. Ты уверен, что она там? Заходи, кричит тот. Но как? Она настойчиво стучит и зовет на помощь. Какой-то сосед, крепкий парень, выходит на лестничную клетку. Карделия приказывает ему выломать дверь. Парень отходит и з о всех сил бьется о дверь и со с т о н о м трет плечо. Но «Ну, это уже слишком, вздыхает Карделия. Она жестом велит соседу посторониться, как следует разбегается и силой бьет ногой по з а с о в у Тот отлетает. Карделия заходит внутрь и отключает гарнитуру, пообещав брат у призвонить. Альба лежит на полу в позе эмбриона, подобрав руки под себя. к а р д е л я осторожно переворачивает ее и с трудом сдерживает слезы при виде ее мертвенно бледного лица. Но грудь Альбы еле-еле вздымается. Кардели сжимает ее в объятиях, окликает, встряхивает, чтобы привести в чувство. Сосед в о ц е п е н е н и и стоит на пороге. Кардели приказывает ему вызвать скорую. Сначала по испански, потом, опомнившись, по-английски. Она обаюкает Альбу. Вдали р а з д а е т с я в о й сирены. Она умоляет девушку открыть глаза, гладит ее по лицу. Ужасается тому, как х о л д е н ее лоб. Сирена смолкает. Кардели слышит, как медики бегут по лестнице. Они в р ы в а ю т с я в комнату и бесцеремонно отпихивают ее в сторону. Кардели объясняет им, что у Альбы диабет. Кажется, это не врачей, всего лишь фельдшера. Один из них замечает на столе чехол, просит Кардели подать его ему, открывает, выхватывает глюкометр, колет Альбе палец, и считывает показания застывшим лицом. Время сочтено. Альбу выносят из дома пристегнутый к н о с и л к а м Кардели забирается в скорую рядом с ней. Тело девушки подпрыгивает, и только два больших оранжевых ремня не дают ей свалиться с н о с и л о к на пол. А твою сирену Кардели леденит кровь. Она цепляется за сиденье изо всех сил, сердце колотится. Она пытается поймать взгляд ф е л ь д ш е р а но тот не отрывается от монитора, соединенного проводами с грудью Альбы. Они заходят в приемное отделение. Альбу стремительно провозит по длинному коридору. Двойные двери открываются. Медсестра объясняет Кардели, что дальше нельзя к ней придут, и тогда она ждет и бродит по этому залу с серо-голубыми стенами от одного сиденья к другому. Наконец находит себе силы вытащить мобильник. Диего звонил ей раз сто. Она пытается успокоить его. Все будет в порядке, она уверена. Нет, врачи к ней еще не приходили. Она все узнает обязательно. п р о с и д и т там столько, сколько нужно, пока не сможет дать трубку Альбе. Хоть Всю ночь, если потребуется, это она тоже может пообещать. Его старшая сестра всегда сдерживала свои обещания. Все будет хорошо, добавляет она, прежде чем отключиться. Диего больше не смотрит кино. Он уничтожил свой канал доступа к киностудиям. В этом году ему исполнилось тридцать, и он управляет известным бистро-старом центре Мадрида вместе с двумя приятелями. Он очень умен, и всего добился сам, ну или почти сам. С тех пор, как герои романов помогли ему вернуться в мир живых, книги стали его самыми верными спутниками. Он приветлив и умеет писаться в любое окружение, однако предпочитает одиночество и больше всего дорожит свободой. Его отец был наборщиком, линотипистом, а мать а к у ш е р к о й но вскоре после его рождения они развелись. Когда-то еще в школе Дега хвастался, что у него целых две комнаты и в два раза больше игрушек, чем у его товарищей. А потом отец смеялся, что его дети пошли учиться информатике, предмету, за которого его ремесло исчезло. Каждое воскресенье Диего отправляется на кладбище, садится у могилы Альбы и зачитывает ей письмо о том, как прошла его неделя. д о у ч и в ш и с ь Кардели не вернулась в Мадрид, она уехала из Бостона и обосновалась в Лондоне. Они продолжают переписываться с Диего каждый день, обмениваясь зашифрованными сообщениями. она твердо вознамерилась сдержать данное брату обещание. смерть Альбы пять лет назад изменила их жизнь. в июне 2015 года Карделия потратила свои сбережения на авиабилеты, чтобы сопровождать родителей Альбы, прилетевших за телом девушки. Диего встречал их в аэропорту. вместе они отправились в траурный зал. в день похорон она дождалась подходящего момента, чтобы рассказать брату о случившемся. Тот вечер в о с к р е с е н ь я она не забудет никогда. В зал ожиданий вышел врач, лицо у него было изможденное. Он спросил у Кардели, кем она приходится а л ь б и и та солгала, назвавшись ее золовкой. Это ведь не такая уж и неправда, прошептала она Диего. Я ведь могла ею стать. Измолчала. а Он взял ее за руку и крепко сжал, даже слишком крепко, но она не шевельнулась. Кортеж прошел перед могилой, люди бросали в нее розы. И подходили выразить соболезнования родителям Альбы. Диего держался в стороне. Сестра стояла рядом. Альба не забыла про укол. Сказала ему Карделия. Врач объяснил ей, что все чаще становится свидетелем подобных случаев. Она не поняла, о чем он говорит, тогда он достал из кармана халата ампулу с инсулином и изучил ее напрос в е т п о д н е с я к окну. Он разбавлен. Иногда его разводят в два раза, иногда в четыре. Кардели все еще не понимала, если у больных не хватает денег, они в конце концов начинают его разбавлять. Тихо добавил врач: фармкомпании а подняли цены втрое, это только за последний год, а страховые компании затягивают выплаты компенсаций, сколько могут. Нужно иметь средства на лечение, студенты, особенно иностранцы. В общем, скверная история. Закончил он со вздохом и, похлопав Кардели по плечу в знак сочувствия, удалился. Коми с в е ж е й земли засыпали гроб с телом Альбы. Кардели еще колебалась, но когда она закончила свой рассказ, брат с жал зубы, и на лице его появилось незнакомое ей выражение. Когда они шли к выходу с кладбища, он обнял ее за плечи, и она внезапно почувствовала себя очень странно, как будто Диего вдруг стал ее старшим братом, как будто ее младший брат навсегда остался у могилы Альбы. 1991-2015 Он спокойным голосом поинтересовался у нее, кто эти люди, з а д р а в ш и е цены на инсулин. Диего, человек чести.